Рождество прошло не так гладко, как Джерри надеялся. Они с Терес пошли в гости к Перрис и ее девятилетнему сыну Малькольму. Парнишка был бойкий, и с холодной и отстраненной Терес они общего языка не нашли. Он тут же потащил ее к себе, чтобы показать все игрушки, но девочка не обращала на него внимания, и Малькольм не на шутку разозлился. В конце концов, он вообще отказался разговаривать с ней и даже сидеть рядом с Терес за столом. Пэрис изо всех сил старалась гладить острые углы, Джерри шутил с пацаном, а Террес сидела и смотрела на мигающую елку, будто это фильм по телевизору. Вечер кое-как продвигался, но Джерри с горечью отметил про себя. Большой счастливой семьей им не стать. Успех песни летит к тому моменту еще не достиг кульминации. Джерри видел клип, решил, что он неплохо сделан, но большого значения этому не придал. Его порадовало, что Терес не воспользовалась настоящим именем. На следующий день после Рождества Джерри совсем помрачнел. Уж слишком не хотелось расставаться с наивной надеждой на то, что даст соединить две половинчатые семьи в одну полноценную. Он ждал, что дух Рождества придет к ним в дом и совершит чудо. Но никакого чуда не произошло. Больше всего Джерри тревожился, что Перрис положит конец их отношениям, ведь будущего у них явно нет. Она уверяла его в своей любви, но Джерри все равно мучили сомнения. В целом расположение духа у Джерри было не самое благоприятное, когда в дверь позвонили. Он как раз сидел в кресле и смотрел старый вестерн с Джоном Уэйном. Он уже успел пропустить пару бутылочек пива, поэтому с трудом поднялся и пошел открывать дверь. Аккуратно уложенные волосы, загары солярия, костюм и отрепетированная улыбка. Джерри поначалу решил, что это камивейжор. Продает пылесосы или еще что-нибудь в этом роде. Да, пылесосы, не иначе. И тут стоящий перед ним человек представился. Макс Хансен. «Ага, так это вы», – протянул Джерри и пожал протянутую ему ладонь. «Не знаю, что именно Тора успела вам рассказать», – произнес Макс с опаской. Пожав плечами, Джерри сказал, что вообще не в курсе – и Макс Хансен с облегчением вздохнул. «Я пробовал звонить», — пояснил он, но ну, у вас что-то с телефоном». «Ну так шнур выдернут, еще бы», — ответил Джерри. Макс Хансен попросил позволения войти, но Джерри сказал, что пусть сначала объяснит, что ему нужно. Макс снова попросил разрешения войти, и Джерри повторил свой вопрос. «Если биться головой о стену, кто закричит первым, человек или стена?» «Разумеется, человек». Макс сдался и на пониженных тонах изложил то, с чем пришел. Он объяснил, что Тора записала клип, который наделал много шума в интернете. Но в студии они записали другую, профессиональную версию этой же песни, которую Макс собирался выпустить в виде сингла. «Отлично, удачи вам», – произнес Джерри и попытался закрыть дверь. Но Макс успел подставить ногу. Однажды такое уже случалось в жизни Джерри и воспоминания о том вечере его настрой вовсе не улучшили. «Как вы не понимаете?» — удивился Макс. «Речь о больших деньгах, но ни одна звукозаписывающая компания не возьмется за выпуск диска, пока не увидит письменное свидетельство того, что я официальный агент Торы. Для этого мне нужен ее опекун. Вы им являетесь?» Голос Макса Хансена звучал агрессивно. Джерри мог бы с легкостью прищемить ему ногу дверью, заставив ее убрать, Но фраза о больших деньгах не могла не привлечь его интерес. «Имстерес, его накоплений хватит еще на год от силы, а дальше нужно что-то придумывать». «Нет, я не опекун», — ответил Джерри. «Нет у него никакого опекуна, так что бумаги подписывать некому. Что вы на это скажете?» Джерри приоткрыл дверь ровно настолько, что Макс Хансен смог наклониться поближе к нему и прошептать. «Я подделаю все бумаги, если вы не против» а деньги потом я вам сам передам». Джерри задумался. Тот факт, что Террес официально не существовала, создавал непреодолимые проблемы. А продавец пылесосов предлагал неплохой вариант. Можно получить денежки, самому ни во что не ввязываясь. «Хорошо, разрешил он, но я буду за вами приглядывать, имейте в виду». «Разумеется», — сказал Макс, убирая ногу из дверного проема. «До встречи». Джерри захлопнул дверь, и вдруг его всего передернуло. Будто он на секунду заглянул в будущее и понял, что произойдет нечто ужасное. Скользкий тип этот Макс Хансен. Зря Джерри согласился, хотя что еще он мог предпринять? Даже если тот подделает целый ворог бумаг, Джерри в полицию не пойдет ни за что. Единственный его козырь в том, что Макс об этом не подозревает, судя по всему. Но его все равно мучили угрызения совести. Когда Тереза спросила, кто приходил, Джерри ответил – продавец пылесосов – и услышал звон тридцати сребреников. В последнее время Тереза все время проводила за компьютером. Джерри она объяснила, что девочки, которым понравилась песня, пишут ей, а она им отвечает. Джерри поинтересовался, куда подевалась Тереза, и услышал, что она уехала и не отвечает. Тереза не казалась обеспокоенной или расстроенной, но разве по ней поймешь – В канун Нового года в дверь позвонили, и Джерри резким рывком открыл ее, ожидая увидеть на пороге Макса Хансена и приготовившись разговаривать с ним жестко. Но на лестничной площадке стоял вовсе не хитрый агент, а маленькая девочка лет 15, которая чуть не свалилась, от отпрянув, когда дверь внезапно распахнулась. — Здравствуйте, а ты раз дома? — едва слышно спросила девочка. — Ты кто? — Меня зовут Лин, простите за беспокойство. Поспешно пробормотала она фразу, которую явно привыкла произносить. «Ну, здравствуй, Лин, простите за беспокойство». Джерри вздохнул, шагнув в сторону, чтобы впустить ее внутрь. «Терез вон там». Девочка быстро скинула кроссовки и засеменила в комнату к Терез. Едва она вошла, дверь за ней закрылась. Джерри остался в прихожей, разглядывая крошечные кроссовки красного цвета. Внутренний голос подсказывал ему, что он становится свидетелем рождения чудовища. Будущие события покажут, насколько верным было это предчувствие».